Так много вместили в себя эти сутки. Вспомнила своё молчание, своё не могу произнесённое тупо и коротко, бесконечное, как вопрос телефонные звонки, которые слышала уже стоя за дверью. Всё это как-то забылось, захлестнулось событиями последнего дня. Представилось ей как бы и несуществующим. И вот теперь всплыло снова во всей своей пугающей неприглядности. Аля представила, что происходило в эти сутки с Андреем, и содрогнулась. Куда ты летишь? тоскливо подумала она. Кто сказал, что он ещё хочет тебя видеть? Будь это не самолёт, а поезд, может быть, она вышла бы на какой-нибудь станции. Так сильно как удар поразило её то, что она только что теперь осознала. Но самолёт было не повернуть, и он уже заходил на посадку. Стюардесса включила музыку. Аля смотрела, как подликующие голоса Кабалье и Меркури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 Город закипал огнями и шумом, плавинообразно нарастающим весельем. Что сегодня происходит? подбирая английские слова попроще, спросила она усатого таксиста, ввёзшего её из аэропорта в центр. Праздник! радостно воскликнул он, сверкнув яркими чёрными глазами. Праздник, синьорита, Сан-Хуан, фейерверк. Таксист говорил так громко и так выразительно показывал пальцами фейерверк.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 Вся улица Пасо-де-Грасия, на которую привёз её таксист, показалась Оле огромной танцплощадкой. Танцы лились по ней рекой, а музыка дождём. Посадобль незаметно сменялся рок-н-роллом. Танцевали старушки и тинейджеры, и даже, кажется, собаки. Оле почувствовало, что её подхватывает эта неустановимая стихия, и вот-вот унесёт куда-то с этой улицы, от его дома. Она с трудом выскользнула из ярко смеющейся толпы.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 Эти бессмысленные долбящие своей пустотой слова звучали у неё в висках, когда она снова оказалась на сияющей ликующей улице. Как яркую щепку толпа подхватила одинокую черноглазую девушку в лёгком, в огромных алых цветах платье и понесла в своём счастливом плотном потоке. Ей это было уже безразлично. Часа через 2 Аля опять оказалась на Пассао-де-Граси. Она не представляла, как плохо ориентируясь в любом городе,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 Прислонившись к облицованной яркой плиткой стене, от усталости, от волнения, от бессонницы последних ночей и выпитого вина, апатия наконец охватила её. Наверное, это было единственное ощущение, которого хотелось ей сейчас. Тихом, вязким, безразличием незаметно было, как текут минуты, не слышны были весёлые голоса, не видны вспышки огней над городом и морем. Аля поставила на колени сумку, положила на неё голову и закрыла глаза.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 Его волосы перебирает ветер, а рука тает, исчезает в вечернем воздухе. Они сидят на траве под стеной Новодевичьего монастыря. Дома брошен недоприготовленный обед, потому что Андрей вытащил её из кухни и повёл сюда. Она даже обиделась слегка. Это ведь был первый обед, который она готовила для него. Но ей хорошо сидеть рядом с ним, на тёплой майской земле и чувствовать, как трава растёт прямо под ними.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 Он легонько подхватил её подмышки и поднял с земли. Теперь Аля наконец взглянула на Андрея. Ей показалось, что она не узнаёт его. В ярком свете ночных огней и фейерверков, о которых она успела забыть за эти минуты, его лицо было тёмным. Но это не был тот беспечный морской загар, который бросился ей в глаза в их первую встречу, всего несколько месяцев назад. Лицо Андрея казалось ей потемневшим. каким она никогда его не видела. Огненные змейки и цветы плясали в небе, в воздухе отражались от облицованной блестящей плиткой стены, дрожали в стеклах его очков, не давая увидеть глаза. Аля не понимала, о чем он думает, глядя на нее и отчего так спокоен его голос. Собственные слова, произнесенные два дня назад, снова показались ей бесповоротными. Но что было делать теперь? Сейчас? сказала она, стараясь, чтобы её голос тоже звучал спокойно. Я босоножку потеряла. Вот она. Он нагнулся, поднял босоножку и сделал едва уловимое стремительное движение, как будто хотел надеть её Али на лена ногу. Но она уже протянула руку и, помедлив секунду, Андрей отдал ей босоножку. Присев, она надела её сама. А когда выпрямилась снова, лицо у неё тоже было спокойным.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 А чай не подступало горлу, но не могло пролиться слезами. Андрей стоял прямо перед ней. Он чудом возник из шумного круговорота этой ночи. А ей казалось, что он исчезает снова, на этот раз безвозвратно. И не схватишься больше за штанину его светлых летних брюк. За столик какого-нибудь кафе можно было сесть в любом месте, не делая ни шага в сторону. Андрей сел, где стоял, в белое плетёное кресло.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 «О чем ты думала, Аля?» Вдруг спросил он так резко, что она замолчала на полусловие. «Там, когда на крылечке сидела». «О трамвае» — непроизвольно вырвалось у нее. «О трамвае» — какие-то живые нотки впервые мелькнули в его голосе. «В каком еще трамвае?» «То есть не о трамвае», — смутилась она. «Тебя не было, я вспомнила про Гауди, про трамвай. Наверное, она выглядела сейчас не менее глупо,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 Наконец прозвучал его голос. Какой же я дурак, какой самовлюблённый дурак. А я полчаса, наверное, стоял там как столб, смотрел на тебя и не верил, что это ты. И о чём думал? Боже ты мой. Что ты думаешь, до да чего ты ждёшь? Да что я тебе скажу, когда ты меня заметишь, и надо ли говорить? И всё вместо того, чтобы Голос Андрея прервался, и я лепочувствовала, как его руки обхватывают её волшебным горячим кругом. Ласточка моя, Выдохнул он прямо ей в висок. Прости ты меня. И тут слёзы, которые не давали ей дышать, комом стояли в горле, но никак не могли пролиться, наконец хлынули таким потоком, каким не лился даже его смех над морем. Её лицо уткнулось куда-то ему в ухо, а она чувствовала, как пахнут его волосы, и не понимала, что это такое солёное у неё на губах. К ус его щеки, которые она целует, или собственных слёз? Андрей стоял перед ней, неудобно наклонившись и слегка согнув колени, но он замер в этой неудобной позе так, что она бесконечно долго могла обнимать его и плакать. Он не шевелился, только гладил её голову, похожую на растрёпанный цветок. Пойдём, Сашенька, моя любимая, аля почувствовала, как он губами касается её мокрых щёк, собирает с них слёзы. Пойдём домой.